Часть третья. Норфолкская рапсодия номер один. Зима. Глава десятая. «Называется «Норфолкская рапсодия номер один», — сообщил таксист. Автор — Ральф Вуан Уильямс. «Красиво, правда?» Я услышал ее по классике «ФМ», а потом пошел и купил диск. «Хотите, сделаю погромче?» «Спасибо, не надо», — отказался Пол. О музыке, доносившейся из приемника, он спросил только потому, что на прошлой неделе общался с ягозливой молодой особой из Independent, которая потом в своей статье о поле написала, между прочим, следующее. «Такое впечатление, будь то он живет в абсолютно непроницаемой оболочке, полностью поглощенной собой и не способной проявить подлинный интерес к другим людям». «Но вот, пожалуйста, сумел же он». «Разговорить таксиста». И теперь сдается парня не заткнуть. «Вы вообще знаете этого композитора?» «Очень хороший, ей-богу». «Его часто пускают по классике FM. «У него есть такая вещь – Жаворонок воспаряющий, просто фантастика». «Она записана на этом диске, следом за рапсодией». «Когда скрипки вступают, ты прямо видишь, как птица взлетает в небо». «Нет, честно». «Реально видишь?» Когда звучит эта музыка, я закрываю глаза. И словно я опять в саут в старом коттедже моей мамы. Я оттуда родом, понимаете, из Австралии. Ясное дело, с рулем я глаз не закрываю. Это было бы стрёмно, да? Это я так, метафорически сказал. Но в наше время, когда ведешь машину по Лондону, нужно что-то успокоительное. Движение просто отас. Нужно как-то расслабиться». Иначе я рехнусь нафиг. Был бы я дома, замахнул бы стаканчик другой австралийского шираза или чего-нибудь еще мягкого, фруктового. Но не напиваться же за рулем, верно? 49. Пол тракалей Депутат парламента. После повторного избрания в парламент карьера мистера Тракколи неуклонно идет вверх. Частые выступления на радио и телевидении сделали его одним из самых узнаваемых лиц среди новых лейбористов, а его костюмы с каждым появлением на экране становятся все элегантнее. Итоги работы возглавляемой им комиссии по бизнесу и общественным инициативам, сулящие немало интересного, пока не подведены, но эта деятельность, вероятно, укрепит его позиции лидера правого крыла партии. На поле Траккалея костюм от Килгура, минимальная цена — 2300 фунтов, и белая рубашка из хлопка от Александра Маккуина — 170 фунтов. Отрывок из журнального очерка «50 самых интересных мужчин Британии» декабрь 2002 года. Выбравшись из такси, Пол обнаружил, что у ресторана в два ряда выстроились фотографы, образуя нечто вроде аллеи, по которой ему и придется идти. Красная ковровая дорожка отсутствовала, но чувствовалось, что она была бы здесь весьма кстати. Когда такси отъехало, Пол поправил галстук, пригладил волосы, затем сделал шаг вперед и вдруг застеснялся. Он старался двигаться с кошачьей грацией модели на подиуме но был почему-то уверен, что руки и ноги болтаются каждая сама по себе, самым дурацким образом пародируя его обычную походку. Пол улыбнулся налево, улыбнулся направо, не желая, чтобы про него подумали, будто он не привык к такого рода вниманию. Но зря он волновался. Никто из дюжины слишком попараци не потрудился направить на него камеру, а вспышки так и не рассыпались вокруг него бенгальским огнем — Когда он уже взялся за дверную ручку, к ресторану подкатил белый длинный лимузин, из которого вышла молодая пара лет двадцати с небольшим. Парень в мотоциклетных очках и с модной щетиной, девушка в почти несуществующем платье, собранном из трех очень небольших муслиновых платков. Пол понятия не имел, кто они такие, но фотографы прям таки взбесились, и, едва не сбив его, с ног бросились к лимузину, поднимая над головой камеры. В этом ресторане, на углу Кингсвея и Олдвича, пол бывал и раньше. Он регулярно встречался здесь с журналистами, чтобы побеседовать без протокола за стейком, устричным пирогом или жареной цесаркой. Сегодня, однако, ресторан преобразился. Столики убрали, а стены зависели плакатами, с логотипом журнала во весь лист и приветствиями приглашенным на вечеринку «Пятьдесят самых интересных мужчин Британии». Свет приглушили до такой степени, что гостям приходилось на ощупь в сумеречным мгле ходить дорогу к бару. Колонки же врубили на полную мощность, и они так фанили, что музыка могла быть любой. Никто бы все равно не понял, что играют. Пол слышал лишь мерный стук ударных и заунывную, скрипучую бас-гитару. Звук вибрировал с такой силой, что по телу пробегала дрожь. Пол надеялся довольно безосновательно встретить здесь знакомых, но, пробираясь сквозь группки орущих людей, он очень скоро сообразил, что вряд ли кто-нибудь из его неформального или политического круга общения окажется на этой вечеринке» а если бы и оказались в толпе и темноте, он не смог бы их отыскать. Не желая провести вечер в унизительной изоляции, Пол решил влиться в одну из небольших, хорошо одетых, обособленных компаний, группировавшихся вокруг него. Но как это сделать? И вообще, кто эти люди? Большинство выглядело лет на десять моложе Пола. Мужчины держались раскованнее, чем он, и обладали более яркой внешностью. У женщин сплошь шикарных блондинок в облегающих черных платьях был скучающий вид. Вероятно, многие из присутствовавших работали в журнале в том или ином качестве, который из них редактор. Именно от него Пол получил письменные персональные поздравления с попаданием в список. Это был престижный, глянцевый мужской журнал с обширной молодой аудиторией. И Пол хотел поблагодарить редактора за письмо, а затем, используя выражение благодарности как стартовую позицию, завязать беседу, но он знать не знал, как этот человек выглядит». На крайний случай у Пола был запасной вариант, к которому он надеялся, и ему не придется прибегать. Всегда можно поболтать с Дугом Андертоном. Дуг тоже был в списке. И к изрядной досаде Пола значительно выше, чем он сам, под номером 29. Но Андертона нигде не было видно. Возможно, он пренебрег приглашением. Пол направился в бар... Где я вооружился шампанским, шампанское было бесплатным, и кому-то пришла в голову блестящая идея разливать его в высокие стаканы и пить через соломинку. В такой сервировке шампанское казалось жуткой гадостью. Выкинув соломинку, Пол принялся озираться, уже чуть ли не с отчаянием. В конце концов он прибился к пожилому мужчине в роговых очках, с седыми волнистыми волосами, стоявшему в углу с женщиной, судя по всему, его женой. У дамы был тугой перманент, а ее костюм, похоже, вел свою родословную от Маркса и Спенсера. Оба, и он, и она, выглядели растерянными и даже испуганными окружением, в которое угодили. Но уж этот э, никак не может быть одним из пяти десятков самых интересных мужчин Британии, подумал Пол седовласый походил на деревенского почтальона приехавшего с женой на экскурсию в столицу но вместо того чтобы смотреть кошек они отстав от тургруппы по ошибке забрели на журнальную презентацию и все таки пол решил попытать счастье полтра колей представился он номер 49. девять «А, -а, а очень рад познакомиться седовлас и обрадовано пожал полуруку профессор Джон Копленд, Эдинбургский университет, номер семнадцатый.